Она занималась этим целыми днями, и я могла бы возненавидеть ее, но бабушка сумела убедить меня, как, наверное, убеждала не раз тяжелобольных, что там, за труднодоступными хребтами, долина спасения. Она уверяла меня в этом без истерических заклинаний, спокойным голосом медсестры, которая подходит к постели, взбивает подушку и дарит надежду. Когда бабушка впервые объяснила мне, что самое дорогое слово на свете – «мама», я стала называть ее мамой Асей. У бабушки было редкое имя – Анисия. «Крестьянское имя», – объяснила она. Руки у нее тоже были крестьянские, иссеченные линиями, черточками, морщинами и морщинками. Бабушка не раз пыталась убедить меня, что мама у каждого может быть только одна, поэтому лучше уж называть ее так, как принято, бабушкой. Я пересказала все это маме. Мне было интересно, что она думает по данному поводу. Мама думала тоже, что я. Она подарила тебе, как пишут в газетах, второе рождение, и поэтому можешь называть ее матерью. Она заслужила это бесспорно. Мама любила слово «бесспорно». И в самом деле никто спорить с ней не решался. Я сама буду называть ее твоей мамой Асей. Ты хочешь? Исполнение любых желаний – привилегия больного ребенка. Но я возразила. Ты называй ее, как раньше, Анисией Ивановной. Хорошо. — Раз ты хочешь. Только не волнуйся. Главное — не расходовать нервы. — Вы вспомните меня мальчиком, — умолял в зале мужчина, выдавленный из тюбика. — Разве я когда-нибудь огорчал вас? Я вдруг услышала его мать. Она счастлива была сообщить всем, что в детстве ее сын был хорошим, и напрягла голос. Дебелая женщина от неожиданности ввалилась обратно в зал. Судья, похожая на школьницу, склонившись над столом, как над партой, что-то разглядывала. Издали мне показалось, что это была фотография. Рядом на столе лежала ее раскрытая сумочка, из которой высовывался кончик платка. И я почему-то подумала, что она тайком разглядывала своего собственного сына, наверное, маленького, и, может быть, размышляла о том, как это мальчики, которые в детстве не огорчают. Потом, я сама часто об этом думала, и когда видела лицо негодяя, всегда старалась представить себе, каким это лицо было в самом начале жизни». О том, что я не должна расходовать свои нервы, что человека, перенесшего родовую травму, травмировать больше нельзя, у нас в доме знали все. Это провозглашалось мамой и папой почти ежедневно, и я научилась искусно пользоваться своим родовым состоянием. Речь, разумеется, идет о том времени, когда фундамент моего здоровья – закладываемый, как говорил папа, в материнском чреве и разрушенный в первый момент моего появления на свет, был фактически уже восстановлен, но я делала вид, что он все еще находится, так сказать, в процессе восстановления. Болезнь предоставляла мне немалые льготы, и я с ними расставаться не торопилась. Мое настроение все обязаны были учитывать. Как только родители не хотели выполнять какие-либо мои просьбы, состояние моего здоровья трагически ухудшалось. Я начинала спотыкаться на ровном месте и невнятно произносить слова. Мама и папа в уверяли, что у них и в мыслях не было наносить удар по моему душевному состоянию. И только бабушка все понимала. Она жалела родителей. Ничего страшного но не выдавала меня. Когда мне исполнилось 13 лет, в меня влюбился самый перспективный из начинающих хулиганов нашего двора Федька След. Прозвище он получил потому, что каждую свою угрозу сопровождал предупреждением «Я тебя по любому следу найду». Как можно отыскать конкретного человека по любому следу, это было Федькиной тайной. Я тогда еще не совсем оправилась от своей травмы, и если кто-нибудь позволял себе хотя бы усмехнуться по поводу моей неловкой походки или не вполне складной речи, Фиска тут же обещал отыскать этого человека по любому следу. Родители одного из тех, кого он уже отыскал, истерически сообщили об этом моим родителям. «Почему он мстит за тебя?» — напрямую спросила мама. Влюблен? Вот и все. Вот и все. Узнав о моем первом женском завоевании, мама очередной раз возликовала. Она всегда беспокоилась о том, могут ли у неполноценных ног ее дочери быть поклонники. Утешая себя, мама говорила, что в моих недугах бесспорно есть некоторая пикантность, интригующая непохожесть. «Разумеется», — привычно соглашался с ней папа, «а от нормы — это самобытность, оригинальность. Хотя пилюлями, массажами и консультациями профессоров они все же старались лишить меня той интригующей самобытности, в которой, как в бороде черномора, таилась моя главная сила».